Записка номер 45. У киношников это, кажется, групповкой называется. Слов не произносят, но лица вполне различимы и держатся вместе. В этом романе для групповки хорошие роли прописаны. Некоторые персонажи этой категории странным образом имеют свойство множиться или изначально задаются некоторым множеством. Притом один из группы выделяется как-то. Может даже что-то сказать, а другие как будто неразличимые клоны его. Вот Раскольников приходит в контору на другое утро после убийства. Во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его получше. На вид все странный какой-то народ. Это ему демонстрируется автором. Группа клонов одной из возможных реализаций его самого. Добывай он трудом себе хлеб насущный. Полагаю, для Раскольникова зрелище неприятное. Заметим общее количество подобных групп, обозначаемых в романе. Все они странные. А что странного в этой? Может, они на одно лицо? Раскольников показывает повестку одному из них. Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижной идеей во взгляде. Ну так ведь двойник же. Нет разве? Человек с неподвижной идеей во взгляде? Даром что. Про себя не бормочет. «От этого ничего не узнаешь, потому что ему все равно», — подумал Раскольников. Мысли, в общем-то, трезвые, потому что кроме оценки ситуации содержит еще и самооценку. Пускай даже если Раскольников не узнал в нем себя. Другая странная группа. Дети Портного Капернаумова, у которого Соня снимает квартиру. Их семеро. Там вся семья странная, но родители уже тем выделяются, что они родители. Мармеладов так восклицал в Кабатской проповеди. Копернаумов, хром и косноязычен, и все многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное, и жена его тоже косноязычная. Сей коллективный портрет на Раскольникова произвел впечатление. Он запомнил. Спросил потом Соню. Это косноязычные это? когда услышал от нее о детях, что они очень добрые и к ней часто ходят. Оказалось, нет. Только старший один заикается, а другие просто больные. Боюсь предположить, что это за болезнь даже. Вы-то, наверное, знаете. А мне и не представить, кому из них легче. Старшему, который заикается, или остальным, что просто больные. А еще они все очень ласковые. Это говорит о чем-нибудь? — А это, Кира Степановна, это ж по вашей части. Здесь уже сам повествователь такими словами изображает Капернаумовых, начиная со старшего. Хромой и кривой. Странного вида человек с щетинистыми, торчком стоящими волосами и бакенбардами. Жена его имевшая какой-то раз навсегда испуганный вид, и несколько их детей с деревенелыми от постоянного удивления лицами и с раскрытыми ртами. Что это значит? Одеревенелые от постоянного удивления лица и раскрытые рты. Есть ли визуальные различия между детишками и этими? Похоже, отличаются они только размерами в соответствии с возрастом. Старшие покрупнее, младшие помельче, а как иначе? Страшновато. Писать мне об этом, я и сам порой за собой замечаю, даже не имея доступа к зеркалу, одеревенелось лица от постоянного удивления. И рот открытый. Вот и вы тоже, брат мой, близнец, как-то заметил, когда меня посещал, сходство мое с вами. У вас тоже след. О деревенелости некоторой наблюдается на лице. Может, и мы, знаете ли, втроем образуем странную группу невольно. Нет, так вам не кажется? Только не бойтесь, не бойтесь, разговор исключительно между нами. Кроме того, коль скоро повод появился сказать об этом, Кера Степановна, Вы бормочете часто, без всякого телефона. Идете и бормочете себе под нос. Мне хорошо. И когда не бормочете, рот открыт. Это я уже от себя вам. Надо бы вам последить за со собой. Могут быть непонятки. Но вы меня понимаете. Извините. Так вот мы с моим братом-близнецом в прежние времена для меня более благоприятные обсуждали эту проблему. Как объяснить нагромождение странностей на отдельных участках текста реалистического романа? Брат мой, близнец, полагает, что вся наша вселенная – одна сплошная странность, а уж мир наш земной всем странностям странность, и будто бы это лучше других понимал Достоевский. Возможно, читая Достоевского, мы читаем не то, что им написано, роман изначально странный, но странность он предусмотрительно стушевал на всем протяжении текста, лишь в некоторых местах она проступает явно, как здесь. Со своей стороны я бы добавил, что не надо представлять это как порчу идеального сверхсодержания, сколь бы странным ни было оно. У него это комплексно получалось. Неразделимо. Само Самораскрытие сверхсодержания с одновременным его затушеванием. Понимаете? То есть, в принципе, я готов поддержать антологический взгляд на преступление и наказание, ибо в этом для меня много личного. Сам себя ощущаю романом. Но вопрос все равно остается открытым, и чем глубже взгляд устремляю в себя, тем более темным. А зачем он затушевывал это все, и почему именно здесь не прибег к тушеванию? Заметьте, я не касаюсь фамилии Капернаумов. Капернаум — город в Галилее И вот жители слышали первые проповеди Христа и были свидетелями первых чудес, Христом творимых. О библейском подтексте необычной образности семьи Капернаумовых довольно много. Обращаю ваше внимание на книгу «Комментарии» Тихомирова. «Лазарь, Гридивон. В другом аспекте найдете у Березкиной, в частности, подробно обытовавшей манере называть Капернаумами, кабаки, публичные дома и прочее. Это все интересно но не снимает вопрос о чрезмерной ущербности Капернаумовых. Тихомиров сам примечает в ней нарушение художественной нормы, не забыв подчеркнуть, что ущербность физическая. Так ведь того Достоевскому мало физической ущербности, он и поведенческий портрет семейства дает достаточно странный. Вживую, непосредственно в эпизоде, мы встречаем портного Капернаумова «Единственный раз», Роль бесловесная, но какая? Вот уж точно, актер групповки. Он находится в толпе, сопроводившей умирающую Екатерину Ивановну в комнату Сони. Некий чиновник распорядился послать за доктором. Так и сказано. Распорядился послать. И кого посылают? Побежал сам Копернаумов. Это тот самый Копернаумов, о котором десятью строками выше, было сказано, что он хромой и кривой. Но мало того, он еще и заика. Побежал гонцом, вестником, с устным важным сообщением, хромой заика. Отсюда шаг один до Илонеско. В финале стульев является глухонемой оратор, которого ждали герои пьесы. Катерина Ивановна умерла раньше, чем пришел доктор. Да и пришел ли он вообще, читателю знать не обязательно. Похоже, что нет. Менее эффектно, но по-своему... Показательно личное появление, или, лучше сказать, проявление жены Копернаума портного Появляется она не то на лестничной площадке, не то в галерее перед своей дверью. Ее присутствие почти виртуальное. Обозначается в монологе другого персонажа. Свидригайлов ведет к себе Раскольникова и в репортажном стиле, заботясь, по-видимому, о читателе чему то оставленным в эти минуты повествователем, говорит, подобно гиду, о том, что видит. Он только что упомянул Капернаумова. Тут-то в его словах и проявляется жена упомянутого. «Вот она и сама мадам де Капернаумов. А что? Она глуха немного. Ушла? Куда? Ну вот, слышали теперь? Нет, ее и не будет до глубокого, может быть, вечера. Ну, теперь пойдемте ко мне». «Вот и все». Что касается этой призрачной женщины. Похоже, она появилась лишь для того, чтобы читатель узнал наперед, В соседней квартире никого не будет, ведь у Свидригайлова на уме привести к себе Дуню, о чем читатель покамест не знает. Но это ничего не меняет. Вошли. А вы, Кира Степановна, возьметесь ли утверждать, что мадам Копернаумова действительно здесь была, а не померещилась Свидригайлову? Даже призрак Марфы Петровны... Тоже, явленный нам через сумрак Сведригайловских слов, выглядел не столь эфемерно. Но мы говорили о странной группе детей, или, если угодно, детской подгруппе семьи Копернаумовых. Когда Сведригайлов приходит к Софье Семеновне, он застает ее не одну, но в обществе четверых маленьких детей Копернаумова. Софья Семеновна поила их чаем она почтительно встречает Свидригайлова, а дети тотчас убегают в неописанном ужасе. Почему не просто убегают, а в неописанном ужасе? Это вопрос особый. Но и без ужаса несколько странно выглядит сама ситуация этого детского праздника. Выглядит это, конечно, для тех, кто не просто глядит, но вглядывается, как мы с вами. Попробуем-ка выглядеться. Заметим для атмосферности – что в комнате еще утром находился гроб с Катериной Ивановной. Не исключено что стоял на столе. Для этого надо было стол передвинуть от стены на середину комнаты. Вообще-то, по обычаю, это привилегия покойника – лежать в гробу на столе, а гроб с покойницей вроде бы устанавливали на лавке. Ну, во-первых, в городской комнате Сони нет лавки, а во-вторых, коль скоро покойница от исповеди отказалась, так ли важны условности. Вспомним описание комнаты. В свое время Раскольников, придя сюда, окинул комнату беглым взглядом, зато сам повествователь посвятил ей обширное описание на минуты полторы чтения слух. В комнате Сони, мы узнали тогда, всего три стула. Значит, у Сони и старшего из присутствующих детей на коленях должны сидеть по малышу. Иначе даже если бы Соня уступила место за столом, кстати, придвинутым к стене, когда приходил. Раскольников? Кому-то все равно пришлось бы стоять на ногах, а для чаепития это не очень удобно. Ну что ж, на коленях друг друга мило, вполне. Но вот проблемка. В тексте местоположение детей обозначено относительно Сони. Сказано, что они были кругом не А такое за столом невозможно. Но мизансена получилось бы, если бы все расположились в другом месте. На кровати. Все пятеро. Кто же Пьет чай на кровати. Никто. Но это по-настоящему. А по наружку? Они ж не в заправду пьют чай. Это во что-то играют они. Вроде как в дочке матери. Тогда понятно, почему здесь только четверо младших. Да потому что трое постарше уже эти игры переросли. Все сходится. Кровать Софьи Семеновны, заметим, достойна отдельного разговора. Вы, конечно, спросите, Кирилл Степановна, почему раз так Достоевский не взял... «поила их чаем» в кавычки, или как-нибудь иначе не показалось, что чай тут понарошку. Да потому что нельзя все разжевывать. А воображение на что? Уже то одно о чем-то говорит, что при виде Свидригайлова они тотчас убежали в неописанном ужасе. Слишком сильный акцент на этом победе сделан, будто что-то большее подразумевается под этим. Вряд ли. Просто чужого дяди испугались, даже если дядя весь мокрый из-под дождя. Ужас неописанный тем вызван, что в их мир вторгается посторонний. Тут ведь отношения какие-то тонкие, сокровенные, с тайной. На это Достоевский только намек дает, но мы ж способны его уловить. Не того ли рода у Сони отношения с Лизаветой были? Она ж сама была как дитя, вы как ребенок малый. Говорит жена торговце на сеной, а Раскольников, убивая Елизавету, зрит совершенно детский испуг в лице, и губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, и вся ее детскость обусловлена робостью, страхом и предсмертным ужасом в конечном итоге. Так ведь она на детей Капернаумова больше всего и похожа, чуть не идиотка, а не сами с их одеревенелыми лицами. Может быть, Соня в них угадывает будущую Лизавету, дорогого ей человека, одного из самых тех, кто так же, как Лизавета, кто тоже Бога узрит. Может, вот сейчас, когда чай как бы пьют понарошку, вот сейчас исходит с их лица одеревенелость. Может, и нет ничего страшнее, чем оказаться кем-то застигнутым в этот сокровенный момент». — Да хотя бы вами, Кира Степановна. А? Может, от того и не подпускает вас, Достоевский, читателя, к тайне близости их к этому «чаю» в кавычках он или без? А тут Свидригайлов вошел. Он ведь решился уже. На нем маска смерти. Дети видят ее. Да и как не ужаснуться, когда в кармане у него револьвер. Кстати, да, револьвер. Так ведь правильно сделали, что убежали. Вошел человек с револьвером в кармане, по факту. И неважно, откуда известно. Эти знают, и все. Капернаумовы, как пришельцы на этой земле. Константы нашего мира им не подходят, калечат их. Или эта вечность в них издержалась? Есть что-то в них, безусловно, ангельское, не подлежащее ассимиляции в человеческом мире. Есть чему удивляться на этой земле. Есть от чего робеть. А кто сказал, что пугливость не свойственна ангела, когда они как голуби на помойке? Или вот в противоположность им другая странная группа, из разряда уже без мелкой? Дас, Кира Степановна, обращая ваше внимание на каких-то писаришек, что добавили мрачного абсурда к впечатлениям Свидригайлова последних часов его жизни. Непосредственное присутствие этих существ обозначается всего в пяти отнюдь не длинных предложениях, составляющих лишь фрагмент абзаца величиной меньше страницы, в котором описывается Последний вечер Свидригайлова вплоть до прихода в комнату к Соне, столь ужаснувшего Деток. Это шестая глава последней части романа. На коротком участке текста писаришки, которых было вначале всего двое, успевают размножиться, подраться друг с другом, заварив кашу и за дохода от украденной ложки и вовлечь в свои разборки Свидригайлова. Он соглашается быть им судьей и 15 минут из остатка своей жизни посвящает поиску смысла в абсурде. Потом расплачивается за ложечку и уходит. Экономность Достоевского восхитительна. Происшествие с писаришками подается минималистической раскадровкой. В буквенном выражении это занимает не больше объем текста, чем мой предыдущий абзац, а так много случается. И, заметим, случай с писаришками предвосхищает случай Хармса. Ну, как вам нравится. Сказано. С этими писаришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми носами. У одного нос шел криво вправо, а у другого — влево. Это поразило Свидригайлова. Поразило настолько, что он их стал угощать за свой счет. Притом Достоевский успевает дать картину у веселительного учреждения, где вместе с хором скверных песенников публику развлекает какой-то пьяный мюнхенский немец, вроде паяца, С красным носом. Но от чего-то чрезвычайно унылый. Вот здесь так и вижу. Все вы насторожиетесь, психоаналитики долбаны. Опять нос, ну конечно, явная фиксация на носах. Ну давайте, давайте, валяйте, как вы умеете. Какие же вы все бестолковые. Дальше носа своего ничего не видите. В отличие от Сведригайлова, который знал, чему поражается. А поражается он, нет, не тому, что они близнецы, братья того, может, и нет. Хватит нам близнецов. Поражается он тому, как симметрично они биты. И, конечно, заслуженно. Свидригайлов-то в этом знает толк. Помните, Раскольников спрашивал по поводу шулерства. Что же, вас бивали? На что Свидригайлов так отвечал. Случалось. А что? А то, что разговор этот был... Только что всего часа три назад, и вот глазам Свидригайлова предъявляется не то воспоминание о былом, не то просто картинка на тему. Два свороченных носа. Разнонаправленность носов, знающему в этом толк Свидригайлову, говорит о некоторых обстоятельствах побоев. Досталось жуликам с двух сторон. Одному урок преподносился по традиционной схеме, а другому свернул нос левша». Обнаружив такое, поневоле начинаешь обращать внимание на носы остальных присутствующих. А тут как раз красный нос пьяного немца из развлекателей, как по заказу. И все это естественно и психологически точно мотивируется. Без нажима, без каких-либо объяснений, без лишних звеньев соединений, без психоанализа вы удивитесь. зная, о чем думаете. Вы, конечно, перебираете сейчас, кто в романе «Левша». Ну что ж, для Романа, в котором все совсем связано, направление мысли верное. Но мы, кажется, уже говорили об этом. Нет? Порфирий Петрович? Ба, Порфирий Петрович! Он, конечно, имеет отношение к правопорядку, но Порфирий Петрович, он не способен на это. А я и не сказал, что способен. Я только спросил. Что вы знаете о нем, о Порфирии, этом Петровиче? Да ничего. Короче... Странные группы.